Авторское примечание. О том, что композиции романов цикла «Темная башня» я обязан американскому вестерну, я могу специально и не упоминать, и так все ясно. Конечно же, место, в котором происходят события, не случайно названо «кальей» или «каллой». «Калла» — чуть видоизмененное испанское слово «калле». Однако, следует указать еще как минимум на два источника, влияние которых на этот цикл, несомненно, присутствует, но не американских. Серджио Леоне, режиссер вестернов «За пригорочных долларов», «За несколько лишних долларов», «Хороший, плохой, злой» и другие, был итальянцем. акира Киро Курасава, «Семь самураев» само собой японцем. Были бы эти книги написаны без кинемографического воздействия Курасава, леона Пекинпа, Говарда Хоукса и Джона Стёрджеса? Без Леона точно нет. Но без остальных, готов спорить, не было бы и Леона. Я также считаю своим долгом поблагодарить Робина Ферта, у которого всегда находилась нужная мне информация, и мою жену Табиту, которая терпеливо представляла мне время, свет и место, необходимое для того, чтобы при написании книги я мог выкладываться по максимуму. Стивен Кинг Перевод Вебера, 2003 год